Глава шестнадцатая. Сначала только на инстинкты и оставалось полагаться, а потом запретили удары головой, и тогда пришлось все же кое-каким приемам научиться. Это слова Марка Колмана. Через пару минут билеты для ставок оказались на столе. Пельмин смешно взял лист, внимательно изучил. Ставки принимались на соперника, как на очевидного фаворита в предстоящем бою. Либо соперник был настолько серьезный, что в столовке сидел боец, превосходящий Дмитрия Дмитриевича по регалиям. Ну или либо в бюллетене дали обновленные данные по части, кроме самого описания бойца, верные. Потому что в бюллетене был записан верный номер, а значит стоял верный коэффициент, делавший Саню значительным мандердогом. С каждого поставленного на пельменя рубля можно было спокойно приобрести 2,5 рубля в случае победы пельменя. То есть ставки принижались из пропорции 1,5 к 2,5, тем лучше. В том же UFC бойцам запрещено под страхом увольнения ставить на свою победу. Но здесь такого запрета не было, чем пельмень хотел воспользоваться сполна. Дамы и господа, вы все наверняка ждали появления в нашем карди именно этого уникального бойца. Он мастер спорта по боксу, многократный победитель и призер социалистических спортивных соревнований. Он поставил точку в спортивной карьере и стал мастером производственного участка, где одерживает новые и новые победы на благо своей могучей страны. Он готов выйти в финал и выиграть наш турнир, даже не вспотев. «Поприветствуйте!» «Дмитрий Дмитриевич, Став на меня все, что есть!» Обратился пельмень к мастеру. «Удачи, Саня!» Дмитрий Дмитриевич протянул руку, никак не прокомментировав предложение Сане сделать ставку. «Ты справишься, соперник тебе по силам!» Пельмень резко поднялся из-за стола и двинулся к ринканонсеру, по пути нанося удары по воздуху. Засиделся на жопе ровно, что называется. «Ну-ка, попробуй просидеть на стуле почти два часа». Соперник у Сани был действительно не особо серьезный. Контролер с соседнего цеха, по весу примерно килограмм на 30, уступающий пельменю в габаритах. Но, судя по всему, этот парнишка неплохо проявил себя в предыдущем бою, раз давали на него такой сладкий коэффициент. Впрочем, дело было скорее в кажущейся никчемности пельменя. Как бы то ни было, но драться с контролером Саня не собирался. А что собирался, так это немного навести порядок в этой сраной организации. Поэтому, выйдя в центр столовки, Саня попросил у ринканонсора микрофон. «Одну минуточку, уважаемый!» Хрен его знает, собирался ведущий делиться микрофоном или нет, потому что пельмень попросту его нагло забрал. А забрав, обернулся к столу, за которым сидели те самые стероидные быки, недавно отправившие в реанимацию фрезеровщика. Считая несправедливым жребий, по которому мне природному тяжу приходится биться со средневесом, начал он стискивая микрофон. В столовке все замолчали. Геннадий, было метнувшийся к сане, чтобы заняться очередным внушением, остановился. Вернее, остановил его режиссер трансляции, посчитавший, что из выступления бойца может получиться что-то любопытное. Что можно будет продать за бугор за отдельную плату? Пельмень продолжил. «Я считаю, что главная цель показать классный бой тем людям, которые нас смотрят и платят за это деньги. Поэтому прошу дать мне возможность заменить соперника. Ты...» пельмень ткнул пальцем в еще одного стероидного быка, сидящего рядом с обидчиком фрезеровщика. «Выходи, давай доставим людям то, чего они от нас ждут». Бычара вылупил глаза, захлопал ресницами, сходу не понимая, что от него хотят. За кадром режиссер трансляции уже подсуетился, подозвал к себе ринг-анонсера и вручил тому второй микрофон. Что-то зашептал актеру на ухо. Тот согласно закивал, мол, будет сделано в лучшем виде. «Дамы и господа, мы впервые сталкиваемся с той ситуацией, когда одного бойца не устраивает его жребий, и он во имя красочности наших боев хочет заполучить себе другого соперника». Поднялась табличка с просьбой похлопать, и помещение столовки заполнили аплодисменты. Понятно-таки сориентировался режиссер. Но на то у нас и вечер боев без правил, что никаких правил у нас нет. И с этими словами ведущий двинулся к быку, к которому пельмень адресовал вызов. Дмитрий Дмитриевич сварщик смотрели на Саню как на идиота, не понимая, для чего он затеял все это. Был ведь удобный соперник, был просто изумительный коэффициент. Действуй, черт побери, а не дурью занимайся. Бабки поднимай, выигрывай. Пельмин показал большой палец в ответ, уверяя, что все нормально, и он контролирует ситуацию от и до. Ну, почти контролирует. Хотя, с другой стороны, хочешь ты того или нет, с одним из этих ублюдков, перекачанных химозой, все равно придется биться уже в следующем карде. И своим поступком Пельмин хотел избежать случайностей в виде полученной в бою травмы. В том, что он победит контролера, Саня нисколько не сомневался, но вот посечься или травмироваться перед схваткой с быками не хотелось от слова совсем. Поэтому если начинать выбивать этих товарищей, то почему бы не начать это делать уже сейчас? «Вы принимаете вызов?» — спросил ринг-анонсер, тыча опешившему бычаре микрофоном в лицо. «Принимаю, конечно. Как думаете, почему он бросил вызов именно вам?» Бычара, явно не отягощенный интеллектом, подвис, и тогда пельмень ответил за него. «Хочется показать товарищу самым что не наесть наглядным способом, что биться головой о пол — это очень и очень больно». Бычара не сразу допёр смысл сказанного, но когда допёр, вскочил со своего стула как ужаленный. Саня не собирался скрывать, что хочет отомстить этим верзилам за отправку в реанимацию своего товарища. И он отомстит. «Дамы и господа, вы хотите увидеть этот бой прямо сейчас?» Залился в микрофон соловьем ведущий. В ответ раздались аплодисменты. Понятно, что табличку аплодисменты подняли снова, но сейчас хлопали и свистели действительно искренне. Бой хотели видеть. Народ гораздо более оказался заинтересован в схватке двух дяди весовой категории 100+, чем в бой средневеса и тяжа. Но ну и не стоило забывать, что вызов пельменя быка означал и то, что с этим монстром не придется делить ринг никому из присутствующих, а вместо него в сопернике может достаться контролер. Поэтому народ за столами встретил новый бой с ликованием. Далее режиссер своими жестикуляциями показал ведущему, что нужно брать паузу. «Случай совершенно нестандартный. Нам нужно буквально несколько минут для того, чтобы принять решение», — объявил ринг -анонсер. «Начали советоваться. Саня прекрасно понимал, что задача режиссера — выжать из происходящего максимальную выгоду. Но само решение давно принято, и совещание организаторов — это не более чем формальность». Пока шел совет, за столом стероидных царила тишина и всеобъемлющая уверенность. Бычар, отправивший в нокаут фрезеровщик, омял воротниковую зону другому быку, которого пельмень выбрал в оппоненты. Соперник Сани с довольным выражением лица сверлил его своим взглядом, видя в пельмене легкую добычу. К самому пельменю подбежал изумленный Дмитрий Дмитриевич. «Ты что творишь? Надо же хоть немножко дружить с головой!» Сходу наехал мастер, и я к следующему бою заживу и вернусь в турнир, а ты сольешь мое место, и возвращаться уже некуда будет. Не ссы трусы, командир, я проигрывать не собираюсь. Ты совсем идиот. Тот, кого ты вызвал в прошлом бою, положил Стаса с склепки с первого же удара. С первого. А в Стасе два метра роста и опыт какой-никакой в единоборствах имеется. Поставь все, что есть на меня. Пропустил пельмень выпад Дмитрия Дмитриевича Мимуши. ушей. Коэффициент должны увеличить еще ввысь. «Ты с головой хоть немного дружишь?» Мастер отчаянно всплеснул руками. «Дружу, потому и говорю. Грузи меня все, что есть. Если есть у кого бабки занять, займи. И тоже грузи мою победу. Нам еще за Титан надо отдавать. Или ты забыл?» «А если проиграешь?» «Почку продам», — заявил пельмень. Дмитрий Дмитриевич ничего не ответил, только выдохнул гулко. Да и понимал мастер, что никак на происходящее не сможет повлиять. Больно задумка показалась интересной для организаторов, и обратно ничего не переиграешь. Те, кстати, закончили совещаться, и в центр столовки вернулся ринг-анонсер с объявлением, попросив тишины. Пока тишина устаканивалась, ведущий повернулся к пельменю. «Пацан, ты вообще уверен, что оно тебе надо?» — зашептал он. — Это ж залетные гастролеры, ездят и дерутся по боям по всей стране. Жалеть не будут, сам видел, что с твоим друганом эти черти сделали. — Уверен. — Саня коротко кивнул, не став пояснять. — Смотри сам, конечно, здоровье-то твое. — Правила какие? — это был единственный вопрос, который волновал прямо сейчас. — Нет здесь никаких правил. — Саня кивнул. «Если правил нет, то это очень хорошо». Ну а дальше Ринкононсер объявил решение. «Впервые в нашем турнире боев без правил происходит замена участника. Наша организация выступает за самые лучшие бои». Бычара, заслышав, что бою быть, поднялся со своего места и вышел в центр столовой, став аккуратно против пельменя. На его лице застыла самоуверенная усмешка. Не похоже, что в сане он видел хоть мало-мальски сложного соперника, и предстоящий бой воспринимал не более, чем легкую прогулку за очередным нокаутом. «Вы принимаете вызов?» — снова спросил ведущий у быка. «Давайте начинать!» Ринг-анонсер последний раз взглянул на пельмени с таким сожалением на лице, будто заранее приготовился присутствовать на похоронах. «Но не дождётесь. «Бойцы, на середину!» — пригласил соперников ведущий. «Вы двое здоровенных детин, способных одним ударом свалить слона. Так подарите нашим зрителям лучшее зрелище из возможных. Пожали руки, если вы не имеете друг к другу претензий». Саня всегда был приучен, что жать руки сопернику перед боем надо для того, чтобы проявить к нему свое уважение. И за всю карьеру отказался коснуться перчатками перчаток всего один раз. Случилось это примерно год назад, когда ворвавшись на вершину профспорта, столкнулся с грязным троштоком, который переходил все грани, затрагивая личности и семью. Сейчас дело было не в троштоке, а в том, что соперника он хотел уронить и уронить наглухо. Месть – это такая штука, а в бою пельмень хотел не столько выиграть, сколько отомстить. Впрочем, Староидный тоже не подумал протягивать руки. Что до него, то складывалось впечатление, будто этот залетный гастролер даже не считает пельмени не то чтобы за соперника, но за человека. Так, еще один кусок мяса, которому после боя суждено превратиться в фарш. «Дамы и господа, наши бойцы готовы! Мы начинаем бой!» Объявление снова встретили аплодисментами. «Ты труп!» — сказал бычаро, вставая в боевую стойку. Пельмень не ответил, но в боевую стойку тоже встал. Разговаривать во время боя он не любил, хотя считал это довольно эффективным приемом, который когда надо мог вывести из себя соперника и заставить нервничать, как следствие делать на горячую голову необдуманные и поспешные шаги. Застаиваться верзила не стал, и, напоминая Нганну в ранних боях, попер вперед с на максимальной передаче. Удар. И надо сказать, что Саня всегда сравнивающий себя скорее с думающим Джоном Джонсом, чем с нигерийцем, на пролом. Так вот, Саня бездарно проразевал первый же удар, и с первых же секунд прочувствовал на своей шкуре разницу между реальным боем на кулаках и любым другим боем по правилам бокса или ММА. «Ты вроде видишь удар, вроде пытаешься его заблокировать, но удар, как чертова ракета с навалкой, он точно летит в бороду!» Именно это и пытался донести вчера Дмитрий Дмитриевич. Пельмень словил увесистую плюху и попятился, отступая по прямой, что ни в коем случае нельзя делать в боксе. «Но в боксе всегда можно защититься и смягчить удары блоком, а здесь...» Здесь соперник ринулся на добивание, желая смести пельмени и отмудострочить на первых же секундах боя. Размашистый свинг настиг пельменя и усадил на пятую точку, как по щелчку пальцев. Он завалился на пол, чем тотчас вызвал шквал эмоций. Такая туша падает. Поэтому зрители любят бои тяжи, что одним ударом можно поставить точку в любом противостоянии. «Давай, Санечка, держись!» Истошно верещал из-за стола мастер, перекрикивая остальных. Нокдауна не было. Вернее, нокдаун здесь никто не считал, потому у пельменя не было даже десятисекундного шанса прийти в себя. Противник тотчас бросился на добивание, чтобы оторвать голову оппоненту и вбить своими ударами его голову в пол. Значит, риск, что бой повторится точь-в-точь, точь, как бой фрезеровщика, стал вполне себе осязаемым. К добиванию боксер оказался не готов, но и Пельмень в прошлой жизни отнюдь не был просто боксером и на отчет о рефере Нокдауна никак не рассчитывал. В боях по смешанным единоборствам добивания были разрешены, и Пельмень в прошлой жизни, остановившийся в шаге от подписания в лучшую лигу мира, довел до автоматики этот компонент и к добиванию оказался хорошо готов. Того же самого, похоже, нельзя было сказать о сопернике. Громила с открытым забралом на полном ходу влетел в выброшенный в колено удар прямой ногой в исполнении сани. Удар оказался нанесен в тот момент, когда рабочий вес приходился как раз на эту ногу, что кратно увеличивало нанесенный ущерб. Любой другой на месте стероидного быка рухнул бы на пол, но этот товарищ тоже оказался не лыком шит. В последний момент смягчил удар, перенеся весь вес на другую ногу. Именно это спасло его от нелепого нокаута. Второй ногой Саня легнул снизу вверх, метя в челюсть быка, но удар пришелся в молоко. Сука, ну, как его спрашивается хрена, ведь получилось почти. «Не лезь, Ярик, пусть поднимается!» Заголосили из-за стола, быстро смекнув, чем мог закончиться бой и закончиться отнюдь не в пользу их бойца. Дмитрий Дмитриевич молчал, видать малость прифигел от происходящего. Стероид Нед ступил, понимая, что усадить на жопу он Саню усадил, но сам только что за малым не хапнул горешка. В партере, судя по всему, он был совсем нулевой. Это на дистанцию бычара показал пельменю подниматься. Как телка лягешься, как будто я с тебя хочу трусы стянуть, прошепел он. Саня начал подниматься, молча, никак не реагируя на сравнение понимая, что бычера может в любой момент попытаться снова атаковать. Это бой, причем не просто бой, а по сути бой не без правил. Кстати, никто из организаторов и слова не сказал в ответ на попытку работать в портере. Это определенно облегчало задачу. Из-за стола стероидного кричали разбивать соперника на дистанции и не лезть в ближний бой, откуда можно угодить в портер. «Не бери удар на блок, смещайся!» Это уже подключился пришедший в себя Дмитрий Дмитриевич. Пельмень не собирался ничего брать, но следующий же удар снова пропустил. Пришло отчетливое понимание, что по скорости работы рук он серьезно уступает своему визави. Но Виталий Кличко тоже серьезно уступал в скорости работы рук Кори Сандерсу, как и Гленков Джонсон Рою Джонсу. Оставалось понять, как ситуацию здесь и сейчас исправить. Боксировать с бычарой Саня не собирался, поэтому опыт Кличко или Джонсона перенять не мог при всем желании. А вот опытом другого легендарного бойца Нейта Диаса воспользовался с охотой. Когда бычара выбросил свой свинг с дистанции в очередной раз, пельмень сместился, перекрываясь, и удар фактически ушел в молоко. Но Саня сразу схитрил и сделал вид, что соперник плотно по нему попал. Дезориентировался, снова попятился. «Бычара», как и в первый раз, бросился на добивание, врываясь на ближайшую дистанцию с серией ударов, когда Саня пошел в контратаку, рискованную, поскольку был не до конца уверен, как новое тело отработает задуманное, но эффективно. На автомате Саня бросил свое тело в один из эффективнейших приемов мира современного ММА, но на момент описываемых событий неизвестного. Так вот, пельмень резко упал на спину, схватил впереди стоящую ногу соперника и, используя ее как опору рычаг, кувыркнулся, захватив ноги бычары в ножницы. Бычар упал на спину, совершенно не сумев защититься. Далее в оригинале заимонари Роллом следовал болевой на ногу, но Саня решил иначе. В голову стероидного полетели фисты, разбивая защиту, снимая всяческое желание сопротивляться. «Да и попробуй нормально прикрыться, когда ты не умеешь этого делать, на твоих кулаках нет даже обычных перчаток ММА». Примерно на четвертый удар стероидный перестал сопротивляться, руки упали, чувак потерял сознание, и следующий удар мог отправить бычару на соседнюю койку с фрезеровщиком. Однако убивать соперника пельмень не стал. И как только тот перестал сопротивляться, Закончил свои зубодробительные атаки. Все было кончено. Для быка.